Роси и Пабло отныне и навеки было назначено играть роль бессменных часовых в сновидениях Алисии, хотя в другое время она тщетно искала их, безвозвратно ушедших, бродя по пустым комнатам квартиры на улице католических королей. Она вышла из лифта, сухо кивнула старику, запиравшему свою дверь, и приостановилась перед табличкой, на которой золотыми буквами, словно на древнеримском памятнике, было выведено «Кармен Боросса, психолог». Потом Алисия подождала в приемной, полистала журналы, выкурила сигарету. Ей нравились тона, в которые были покрашены стены помещения, где вела прием Мамин. Они были какими-то пенистыми и смутно напоминали ей лето во Флоренции. Там Алисия видела нечто подобное на фресках. И Пабло неоднократно растолковывал жене свой замысел, когда решил использовать те же краски для их квартиры. Но все планы обрубило ужасное событие. Алисия до сих пор спрашивала себя, а любила ли она Пабла, вернее, была ли влюблена в него, то есть настоящим ли? Чисто ли проба было чувство, соединявшее их на протяжении девяти лет? Не присутствовала ли там своего рода игра в интимность, в близость по правилам которой они делили и нежные слова, и жилье, сперва одну квартиру, потом другую, и летний отпуска, но главное им обоим принадлежало умное и ласковое создание по имени Расита. Наверное, Олеся всегда ожидала чего-то большего от человека, с которым решит разделить будущее большего понимания или доверия, и дело было не только в том ощущении, порой не очень приятном, будто бы лишь эпизод в жизни мужчины, и обречена вечно оставаться на приграничной полосе, на периферии его существования. То есть тебе отведено место где-то после книг, фильмов, разговоров о политике и росичи. И, конечно же, о работе. Всегда о работе. Пабло со священным трепетом относился к своим служебным обязанностям в издательстве альма и его филиалах, разбросанных по всей Европе. Дела целиком поглощали его и почти ни на что другое не оставляли времени. Если честно признаться, смерть Пабло не засела у Алисии в душе занозы, как смерть Роситы, не обернулась абсолютной невозможностью принять случившееся и не казалась святотатством или вопиющим нарушением правил игры, после чего уже нет смысла продолжать партию. Его смерть скорее подорвала ощущение надежности. Крыша сорвана. И разбита, а вокруг продолжает бушевать гроза. Тонувшую Алисию спасли, но она превратилась в маленького зверька, голова оглушенного и неспособного вспомнить дорогу домой. Порой она, закрыв глаза, слушала музыку, и тогда другой берег казался ей желанным и прекрасным, как пустынный пляж. Ее манил сон с бархатной кромкой, и она не раз подумывала то о газовой горелке, то о пачке транквилизаторов, которая постоянно лежала на тумбочке у кровати рядом с фотографией Павла. Как было бы хорошо собраться с духом и разом рассеять хаос, терзавший ее на рассвете, нырнуть на дно бассейна, с ртутью, прыгнуть в последнюю пустоту,